Экспресс-метод Анны Карениной. Если после похода в дорогой супермаркет у вас осталась дача, не спешите ее выбрасывать. После выхода на экраны кинофильма «Гарри Портер» пиво-видеоманьяки скоро смогут насладиться сиквелами «Гарри Лагер» и «Гарри Премиум». Особое внимание критиков вызовет Гарри Крепкий в поисках священного утреннего ерша.